Глава четвертая Филис вздрогнула от неожиданного телефонного звонка и проснулась. Звонок разбудил и Майкла. Она, дрожа, слушала его разговор. На улице лил дождь, как из ведра. Да, — Да-да, это Майкл. Ладно, согласен. Я приеду, хотя и не знаю, чем могу быть полезен. Он со вздохом повесил трубку, и Филис с живостью схватила его за руку. — Что случилось, Майкл? «Ты поедешь в такой дождь!» Майкл осторожно освободился, включил свет и улыбнулся молодой женщине. «Ничего особенного, мой ангел. Мистер Пейнтер не выносит, когда другие спят, а ему приходится работать». Он откинул одеяло и, зевая, пошел закрывать окно. Прежде чем начать одеваться, он взял с ночного столика хрустальный графин и налил себе коньяку потом закурил сигарету и исчез в ванной комнате. Была глубокая ночь, 21 минута третьего. Десять минут спустя Майкл Шейн уже мчался по шоссе в Майами-Бич. Свет фар чьей-то машины сзади прорезал наплывавший с берега туман. Полицейская машина шла на обгон, а потом замедлила ход, чтобы не терять его из виду. И она свернула на маленькую улицу, притормозила и въехала в ворота. Шейн последовал за ней, протискиваясь между полудюжной полицейских машин и санитарным автомобилем. Затем остановился перед большой, ярко освещенной виллой. Стоявший у двери агент, увидев Шейна, проворчал. «Ходите быстрее! Начальник ждет вас!» Инспекторы и агенты наводнили вестибюль. Они враждебно взглянули на Шейна, и один из них повел его вверх по лестнице. Откуда доносились крики женщины, заглушавшие тихие голоса полицейских? Шейн с мрачным лицом молча поднимался по лестнице. По коридору первого этажа агент вел очень бледного молодого человека в смокинге. Перед одной дверью толпились инспекторы в штатском. Шейн приветствовал их, но они, не отвечая на приветствие, расступились, давая ему возможность пройти в комнату. В большой роскошно обставленной комнате Шейн увидел распростертого на ковре мужчину. Это был Джон Дарнелл. На совсем еще юном лице Джона застыла улыбка, и если бы не маленькая круглая дырочка во лбу, то вряд ли кто мог бы подумать, что этот человек мертв. Инспектор подтолкнул Шейна к группе мужчин, стоявших возле огромной кровати с колонками, и Майкл увидел обнаженное тело Леоры Трип, шея которой была затянута голубой шелковой ночной рубашкой. Эта женщина и в смерти сохранила свой кроткий облик. Глаза ее были открыты, и в них не было ни удивления, ни страха, ни жалости. Шейн долго смотрел на нее, потом поднял глаза на Питера Пейнтера. — С какой целью вы вытащили меня из постели и показали это? Сзади кто-то фыркнул, а Пейнтер проворчал. «Я хотел видеть вашу реакцию на этот спектакль, вами же организованный!» Рыжие брови Шейна поползли вверх, на худой щеке забился нервный тик. Майкл пожал плечами и хотел отойти от кровати, но два дюжих инспектора схватили его за руки. «Как это понимать, Пэнтер? Вы не станете отрицать, что знали убитую?» «Разумеется, нет. А этого на ковре тоже знали?» «Да». Но это вовсе не значит, что они убиты мной. Это мы знаем, Шейн. Во всяком случае, не вашими руками и не из вашего пистолета. Питер Пейнтер обошел вокруг кровати и, засунув руки в карманы, со свирепым и насмешливым видом, остановился перед Майклом. Но вы несете полную ответственность за эти смерти, Шейн. Вы и никто другой. Вы послали сюда убийцу. И вам было хорошо известно, кто такой Джон Дарнелл. Не пытайтесь отрицать это. — Да, я знал Джона Дарнела, но если вы будете утверждать, что он сегодня вечером работал на меня, то вы просто наглый лжец. Пейнтер вздрогнул, покраснел и ударил Шейна. Он был на целую голову ниже Шейна, и ему пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до щеки Майкла. Поддерживаемый двумя полицейскими, Майкл не упал, но из рассеченной губы потекла кровь. «Вы заплатите мне за это, Пейнтер!» – прошипил он. «Заткнитесь!» «Вы попались, Шейн!» «Попались!» «Безусловно, я не могу обвинить вас, но как частный детектив вы кончились!» «Почему?» «Все в порядке, Шейн!» «Джон Дарнелл был под надзором полиции, и тем не менее вы послали его клиенту!» «Ложь!» «Я не понимаю, почему вы пытаетесь отрицать общеизвестные факты!» «Вы обещали мистеру Трипу прислать кого-нибудь!» В пять вечера появился Дарнов и заявил портье, что он от вас. Мистер Трип сам провел Дарнова по дому и саду, охрана которых входила в обязанности нового слуги. Оказалось, что одно окно в библиотеке не закрывается на задвижку. Для такого типа, как Дарнова, это был недурной шанс. Когда все в доме уснули, он пробрался в эту комнату, поискать деньги или драгоценности. И вот результат. Театральным жестом Поинтер указал на труп на кровати. «Вы должны писать фильетоны, заметил Шейн. «Вместо того, чтобы заставлять ваше воображение работать, лучше расскажите мне, что произошло». многим позднее двух часов мистер Трип был разбужен шумом, который слышался из комнаты его жены. Он признался мне, что человек, которого вы рекомендовали, не внушал ему особого доверия, и потому он вооружился пистолетом, прежде чем войти сюда». И хорошо сделал, потому что увидел, как этот бандит душит миссис Трип. Дарнелл бросился к двери, чтобы удрать, но Трипу посчастливилось первым же выстрелом убить его. Вот факты, Шейн. И поверьте, это произведет не слишком хорошее впечатление на публику. Без сомнения, согласился Шейн. Он посмотрел на мертвую, потом повернулся к трупу Джона Дарнела. «Вы обыскали Джона?» — спросил он естественно он был вооружен нет но сколько при нем было денег три или четыре доллара если вы воображаете что выскочите из этого дерьма чистеньким замолчите оборвал его Шейн, не глядя на Пейнтера, и отошел от кровати инспекторы больше не удерживали его в поисках шкатулки с драгоценностями майкл внимательно осмотрел спальню и ванную комнату Сзади слышались протесты Пинтера. «Мои люди все осмотрели. Нет ни малейшего сомнения, что...» «Вы никогда не были способны видеть то, что не находится под самым носом», — зло оборвал его Майкл. «Есть что-то противоречивое в этой истории. Даже вы должны были почувствовать это. Мне надо видеть Трипа. Он в плохом состоянии. Врач запретил допрашивать его раньше завтрашнего утра». «Да...» «Убийство никогда не бывает приятным. Остальные члены семьи. Прислуга. Я хочу знать, что...» «Я допрашивал членов семьи и прислугу. Все произошло так, как я вам только что сообщил. Так что нет и ни сомнений в том, как это произошло». «Это ваша версия», — сказал Шин. «Она вас устраивает и дает возможность избавиться от меня. Только я не позволю вам сделать это. Вы так думаете?» «Я уже предупреждал, что вы слишком часто играете с огнем!» Шейн повернулся к нему спиной. Неожиданно в коридоре раздался шум. Это появились журналисты, и они кинулись на Шейна с расспросами, но тот молча кивнул в сторону паинтера которому просто-таки не терпелось дать интервью. Майклу с трудом удалось проложить себе дорогу сквозь толпу возбужденных репортеров, и, очутившись наконец в коридоре, Он остановился и осмотрелся. Возле закрытой двери стоял на страже агент, которого Майкл раньше видел рядом с молодым человеком в смокинге. Когда Шейн подошел, агент предупредил. «Сюда нельзя, это приказ начальника». «Ко мне это не относится. Эти люди мои клиенты, и я имею право видеть их». «Ваши клиенты? Так они остались без всяких средств. Дама, которую задушили, тоже ваша клиентка». Все деньги принадлежали ей. Шейн вздохнул и доверительно прошептал: Это ведь будет хуже для вас, а не для меня. Его сжатый кулак неожиданно обрушился на подбородок агента. Тот с изумленным видом повалился на пол и больше не двигался. Шейн быстро огляделся и, удостоверившись, что его никто не видел, потащил агента в коридор и посадил там, прислонив спиной к стене. Затем. Он бесшумно открыл дверь и вошел в комнату. Глава пятая Закрыв за собой дверь, Шейн очутился в темноте. Лишь в дальнем углу комнаты, догорающей в камине поленья, едва рассеивали мрак. Некоторое время, пока глаза не привыкли к темноте, Майкл стоял не двигаясь. Но вот ему удалось рассмотреть, что в двух стенах этой большой комнаты с балконом есть двери в другие помещения. Вдруг внимание Майкла привлекло хриплое дыхание, доносившееся с дивана возле камина. В этот момент в камине обрушилась головешка, и сноп искр осветил силуэты двух людей. В углу дивана сидела девушка, на коленях которой покоилась голова молодого человека в смокинге. Шейн заинтересовался, был ли тот пьян. «Спал ли? Или что-то еще?» «Добрый вечер!» — произнес он, подойдя к дивану. Девушка вздрогнула и подняла голову. Ее длинные волосы рассыпались по плечам. Пламя красными бликами заиграло в ее круглых глазах. Молодой человек выпрямился и сел. Он казался еще более бледным, чем тогда в коридоре. Странное выражение лица делало его похожим на кретина. Что вам здесь нужно? Сердито спросила девушка. Полиция сказала нам, что нас беспокоить не должны. Нисколько не смутившись, Шейн сел в кресло напротив дивана. Полиция ошиблась, сказал он. Потом посмотрел на молодого человека и спросил. Что это с ним? Он не может говорить? Да. Эрнст, скажи хоть несколько слов. Он всегда такой, когда его что-нибудь ошарашит, пояснила девушка. Эрнст. Сделал глотательное движение и повернулся к девушке. «Что я должен сказать, Дот?» «Все в порядке», — успокоил его Шейн. «Я только хотел узнать, в полном ли вы сознании. Вы Дороти Трип, а это ваш брат, Эрнст. Мы сообщили полиции все, что нам известно, а теперь оставьте нас в покое». «Конечно, но сперва задам несколько вопросов. Я не из полиции, я просто бедный парень» который оказался в скверном положении из-за этой истории в вашем доме. — О, убирайтесь!» Шей наклонился, упершись локтями в колени, и строго спросил, «Где вы оба? Были сегодня вечером в момент совершения преступления?» Дороти заколебалась, потом едва слышно прошептала, «Эрнст поднимался по лестнице, когда папа убил этого типа!» «А вы были здесь, в своей комнате!» — ответила она, указывая на дверь позади себя. — И одна? — Да, я раздевалась. — Карл Мелдрум был с вами? Шейн задал вопрос самым естественным голосом, и она даже не заметила подвоха. — Нет, Карл уже ушел. — Разве у вас нет привычки раздеваться до его ухода? Она опустила глаза. Эрнст, шатаясь, поднялся и проговорил. — Боже мой, Карл и Дора тенье! «Ах так!» — тонкая улыбка заиграла на губах девушки. Она медленно подняла веки. «Кто вам сказал о Карле? Полицейские этого не знали!» и «Я ведь сказал вам, что я не из полиции. Я тот тип, который знает многое и собирается узнать еще больше. Эрнст снова упал на диван. Его глаза сверкали от ярости, но он не произнес ни слова. Дороти улыбнулась Майклу. Карл ушел за двадцать минут до того момента, как папа застал этого типа в комнате Лиоры. Эрнст подошел к двери комнаты, когда все уже случилось. Это все, что мы знаем. — У вас вид не очень-то огорченный, — заметил Шейн. — Ну и что? Это вечно всем недовольная недотрога. Подавала нам милостыню в несколько долларов время от времени. А у нее были миллионы. — Которые теперь станут вашими. — Конечно. Почему бы и нет? — Бог знает, что мы заслужили их за те долгие годы, что выдерживали ее капризы. Если бы я захотела, то многое смогла бы рассказать вам. — Нет! — крикнул Эрнс. — Нет, Дот! Боже мой, ты хотела! — Ладно, ладно, я ничего не скажу! — презрительно произнесла девушка. Шейн закурил и, подняв глаза, увидел, что Дороти внимательно наблюдает за ним. — Ну что же, с вами все ясно. «Теперь мне нужно поговорить с вашим отцом и Карлом Мэлдрумом и выяснить, много ли вы мне наврали. Я скоро вернусь». Полицейский в коридоре по-прежнему сидел, прислонившись к стене. Шейн спустился вниз, кивнул обоим агентам, у лестнице, и вышел на улицу. Шел дождь. Сев в машину, он направился в палас-отель, Глава 6. Шейн справился о Карле Мелдруме. Дежурный партий ответил ему, что тут находится в номере 614, и Майкл поднялся наверх. Вначале он постучал тихо, потом сильнее, но не получил никакого ответа. В конце концов он достал связку ключей и начал подбирать ключ. Третьим удалось открыть дверь. При свете нарождающегося дня. Шейн увидел одетого в смокинг человека, который лежал лицом вниз на кровати. Майкл подошел ближе и почувствовал большое облегчение, услышав тяжелое дыхание человека и крепкий запах алкоголя. В прибранной комнате с застеленной кроватью все окна были закрыты, отчего стояла страшная духота. Шейн открыл окно и взглянул на Мелдрума, лицо которого сильно опухло и казалось очень изнуренным. Шейн ударил его по лицу. Тот застонал и что-то пробормотал, но не проснулся. Шейн ударил его еще раз по другой щеке. Потом стащил Мелдрума с кровати и швырнул в кресло. Казалось, что Мелдрум делает усилия, чтобы открыть глаза. Изо рта у него стекала слюна. На виске сильно пульсировала вена. Майклу не раз приходилось приводить в чувство мертвецки пьяных людей. Он еще несколько раз ударил Мелдрума по щекам, но тот был как в дурмане. Нет, один алкоголь не мог привести человека в такое состояние. Здесь что-то другое. Мелдрум не шевелился. Шейн пустил теплую воду, потом горячую, но тот, казалось, ничего не чувствовал. Уверенный в том, что он не притворяется, Шейн закрыл кран и оставил Мелдрума в ванной, Вернувшись в комнату, он стал старательно обшаривать ее, и полчаса спустя его усилия увенчались успехом. Он нашел небольшую записную книжку с адресами и именами женщин, имя Дороти Трип было последним. Шейн закрыл книжку, сунул ее в карман и огорченно посмотрел вокруг себя. Но вдруг глаза его заблестели, на ночном столике стояла бутылка виски. Он вынул пробку, понюхал, отхлебнул маленький глоток и удовлетворенно покачал головой. Сделав еще один хороший глоток, он поставил бутылку на место. Потом снял телефонную трубку и заказал завтрак для двух персон. Сделав это, он пошел взглянуть на Мелдрума. Тот, казалось, и не пошевелился. Майкл посмотрел на часы и удивился. Оказывается, Он находился здесь уже два часа.